Гораздо безобиднее для животных и полезнее для растения другой способ использования плодами животных как двигательной силы. Как и при использовании насекомых цветами, он основывается на обоюдной пользе, на привлечении животных известными частями плода, годными в пищу. Таковы сочные и мясистые плоды, например, земляники или косточковые плоды вишни, черемухи, персика, малины и так далее. Этот способ разноски основан на том, что птица или звери употребляют эти плоды в пищу и разносят на далекие расстояния, разбрасывая своими извержениями. Для того, чтобы это было возможно, необходимо, чтобы мякоть плода привлекала животное как лакомая пища, и бросалась ему в глаза, и в то же время, чтобы семена были защищены так, чтобы могли проходить без вреда через пищевой канал животного. Это осуществляется таким образом. Пока семена развиваются и еще не образовали толстые, защищающие их оболочки, вкус плодов своим изобилием кислот и разных терпких вяжущих веществ не привлекает животных. Да к тому же они малозаметны, так как не отличаются цветом от листьев. Но когда семена созрели и получили защищающую их оболочку, в плодах накопляются сахаристые, крахмалистые и другие питательные вещества, и окраска плодов бросается в глаза. Особенно распространен яркий красный или желтый цвет. Этот способ разнесения семян вместе с извержениями животных, выгоден для растений еще и тем, что почва в ближайшем соседстве оказывается богато удобренной. Известно даже, что агрономы предлагали разбрасывать семена, предварительно вымачивая их в навозной жиже и обволакивая минеральными удобрениями, находя такой способ распределения удобрения наиболее экономичным. Очевидно, растение предвосхитило эту мысль. У некоторых растений это прохождение плодов через пищеприемник животных оказывается необходимым в связи с совершенно особым их образом жизни. Такова, например, амела. Это чужеядное растение, которое встречается у нас на юге и иногда даже приносит большой вред плодовым деревьям, оно может попасть в удобные условия для прорастания только при следующих условиях. Ее бросающиеся в глаза белые плоды пожираются птицами, которые, садясь на ветви соседних растений, разносят семена со своими извержениями. Семена амела оказываются покрытыми крайне липким веществом, так называемым птичьим клеем вследствие чего они плотно прилипают к стволу и, прорастая, пускают в него корни, продолжая свой обычный, чужеядный образ жизни. Но всякий знает, что человек обыкновенно не ограничивается одним разбрасыванием семян. Нужно еще позаботиться об их заделке в почву. Познакомимся с двумя случаями, показывающими, как справляется растение, и с этой задачей. Известно одно ползучее растение линария цимбалария, который растет на отвесных скалах и стенах. Плоды его имеют вид сухих коробочек, которые, лопаясь, рассыпают сухие мелкие семена. При таких условиях, казалось бы, нет никакой возможности достигнуть того, чтобы семена пристали в твердой отвесной породе. Но плоды ухищряются. Прежде чем рассыпать семена, забиться в расщелины стен, где семена находят безопасное убежище. Объясняется это очень просто. Ножки плодов обладают тем, что мы говоря о росте, называли отрицательным гелиотропизмом. Это легко доказать, выращивая растения в горшках, Тогда мы заметим, что при боковом освещении цветочные головки загибаются к свету, а плодовые — от него. При такой обстановке это не имеет для растения никакого значения, но когда оно растет на отвесной стене, то каждый раз, когда плодовые ножки будут перемещаться через щель, они будут загибаться в нее и так далее. Наконец, Едва ли не самое замечательное явление представляет механизм зарывания в землю зерновок настоящего, перистого ковыля, этой красы наших южных степей. Они продолжаются на вершине в длинную ось, на конце переходящую в красивое перо, которое легко подхватывается ветром и несет плод далеко по степи. Нижний конец снабжен очень острым, крючковатым, вонзающимся в землю придатком. Затем пускается в ход следующий сложный механизм. Очень гигроскопическая в нижней, голой своей части, ось изгибается двумя коленами, благодаря чему перо очень скоро принимает почти горизонтальное положение. Только тогда, но не ранее, обнаруживается другое движение, скручивание вертикальной нижней части ости. Вращаясь вокруг вертикальной оси перо, рано или поздно упирается в какую-нибудь соломинку или стебель окружающей травы. И тогда дальнейшее скручивание ости, получившей точку опоры, начинает ввинчивать острую зерновку, как пробочник в землю, причем покрывающий плод жесткие волоски, торчащие вверх и немного в сторону, еще более закрепляют зерно, как на якоре. Можно было бы подумать, что при наступлении влажного состояния окружающей атмосферы зерно будет тем же порядком вывинчиваться обратно из почвы. Но так как оба процесса повторяются в той же последовательности, то перо прежде высвободится Станет вертикально и затем начнет вращаться на своей оси, не увлекая в этом движении зарывшуюся зерновку. Другими словами, зерновка будет винчиваться при закручивании, но не будет вывинчиваться при раскручивании. И мало помалу зароется глубоко в землю. Успех этого процесса, очевидно, зависит от порядка последовательности двух движений. Изгиба ости и ее вращение. Едва ли во всей деятельности растения найдется какое-нибудь явление, носящее такую печать разумности, предусмотрительности, или, как философы любят говорить, целесообразности. В последнее время народилась целая школа таких ботаников-философов, утверждающих на основании подобных случаев в жизни растения что мы должны приписать ему сознательную деятельность, признать, что оно чувствует и даже рассуждает и, соответственно, с этим направляет свою деятельность. На это можно ответить. Вот вам пример наиболее разумного действия, но происходящего в органе заведомо мертвым, сухом. Очевидно, разумность – это только кажущаяся. И для нее нужно искать другого объяснения, помимо воображаемой сознательности растения, его будто бы сходство с животным или даже человеком. Какое объяснение дает современная строгая наука таким фактам, мы увидим в последней главе. А пока займемся вопросом, в чем заключается действительное, а не выдуманное сходство растения и животного. И в чем их различие?